«Юрий Мамлеев. Блуждающее время» читает Григорий Перель. Часть первая. Глава первая. Шептун наклонился к полутрупу. Тот посмотрел на него отрешенно и нежно. Когда Шептун, в миру его иногда называли «славой», что-то забормотал над уходящим. Но полутруп вовсе не собирался совсем умирать. Он ласково погладил себя за ушком и улыбнулся, перевернувшись вдруг на своем ложе как-то покошачьи сладостно, а вовсе не как покойник. Но Слава шептал твердо и уверенно. И они вдвоем, рядышком, были совершенно сами по себе. Вроде бы умирающий Роман Любуев и что-то советующее ему человек по прозвищу Шептун, ибо он обычно нашептывал нечто малопонятное окружающим. Правда, окружение его было совершенно дикое. Дело происходило в конце второго тысячелетия в Москве, в подвале или, точнее, в брошенном подземном укрытии странноватого дома в районе, раскинувшемся вдали от центра и от окраин города однако окружающие дома здесь производили впечатление именно окраины только неизвестно чего города страны а может быть и самой вселенной некий жилец с последнего этажа небольшого дома так и кричал бывало мы ребята живем на окраине всего мироздания да да многие обитатели особенно пыльные старушки вполне соглашались с этим в подвале точнее в подземном царстве Жили бомжи, а если еще точнее, бывшие видные ученые, врачи, эксперты, инженеры, но и бывших рабочих тоже хватало. Никакого социального расслоения там уже не было. Полутруп расположился в углу на кровати из хлама, где не было даже лоскутного одеяла. Зато на воле стояло жаркое лето. Шептун шептал ему о том, чего нет. «Да не полутруп он вовсе, не полутруп!» завизжал вдруг диковатый, как сорвавшийся с цепи, старичок из дальнего угла. «Он уже столько раз умирает, и все ничего! Сема у нас гораздо больше на полутруп похожий, если вглядеться как следует, особенно со стороны души. Правда ведь, Семен?» И старичок обратился к угрюму, бродящему в помещении среднего роста мужчине. Тот кивнул головой и промолчал. В стороне кто-то выл. «Все погибло! Все погибло!» На него никто не обращал внимания. Шептун слава отпал. Это потому, что роман-полутруп изумил его своей лаской. Он опять повернулся, причем набок, и положил свою ручку под щечку, даже чуть-чуть замурлыкал себе под нос. правда Духовно шептун, который уводил людей перед их смертью в фантастический разум, не понимал этого. Не понимал он и того, почему Роман все время умирает, но не до конца. Уже который раз Слава шептал ему, шептал и шептал о каких-то черных норах, о золотых горах после смерти. А Роман всегда возвращался. Возвращала его к жизни тихая нежность к себе. Один ученый из заслуженных бомжей так и сказал про него «Нарцисс в гробу». С тех пор это прозвище как бы закрепилось за Романом Любуевым, хотя называли его часто весьма разными именами. Известно, что бродяги и бомжи — народ бестолковый. И когда Роман положил себе ручку под щечку, он еще имел смелость потянуться на своей измученной кровати, словно изнеженный императорский кот но «Ну, этот будет жить», — определил молодой очкастый блондин из бывших экспертов. Жизнь сошла с ума, заключил некто в стороне. Да Роман и не был так уж болен и стар в свои тридцать шесть лет, чтобы запросто уйти из этого мира. Шептун и тот был чуть постарше. «Семен, а ты о чем думаешь?» — спросил постоянно воющий о гибели человек. Он перестал внезапно выть, точно остановленный какой-то мыслью, и вопросительно посмотрел на того самого мерно шагающего взад и вперед мужчину по имени Семёна, котором было сказано, что он больше похож на труп, чем роман. Семён, кстати, молодой и мощноватый человечище, остановился и так посмотрел на вопрошавшего, что тот опять завыл. Потом Семён как-то пристально добавил: "Мне Николай думать и не надо". У меня взамен дум тоска есть. Семен Кружалов этот наводил ужас на окружающих его выбитых из ординарной жизни людей, хотя сам по себе он обычно был тихий и даже застенчивый. Ужас наводили его глаза, голос и иногда поведение, в котором обозначалась порой страшная, затаенная угроза, причем угроза совершенно неведомого рода. Ни убийство, ни душегубство, а нечто пострашнее. А что именно, определить и понять было нельзя, потому что она никогда не переходила в действие. Но такой угрозы, скрытой и таинственной, было вполне достаточно, чтобы всякое сопротивление ему мгновенно увидало. Но особенно мучили его глаза. Появлялось в них одно выражение, от которого просто отшатывались. Труп живой в меня вселился, вот что. Раскрылся как-то Семен Кружалов. Вот в чем разгадка. Я уже не только Семен Кружалов, мудрый человек, но и поживший труп при этом. Потому и смотреть на меня жутко. Ведь это он, труп, часто сквозь мои глаза проглядывает. Он, а не кто-нибудь и Семен поднял указательный палец вверх. «Мне самому взглянуть бывает на себя страшно. Хорошо, что в нашем подвале нет зеркал». В подвал, правда, заходил милиционер, но, глянув в глаза Семену, застрелился, выйдя оттуда. К счастью, события списали за счет психики служивого, а на подвал махнули рукой. Семен по скромности редко рассказывал об этом. Но ясно было всем, что Роман Любуев или «Нарцисс в гробу» в смысле трупности был на десять очков ниже, чем Семен. Тем более, что Роман слишком уж любовался своим отсутствием и безжизненностью, и даже жил этим любованием, особенно когда действительно был при смерти. «Нарцисс в гробу», потому так и звали его. И, конечно, семёна не оспаривал, он даже побаивался его, И Шептун тоже к Сёме подластивался. Чего, мол, шептать такому? Живой труп в нём почище всяких шалопутов может этакое нашептать, что лучше не подходить. Плакали в подвале очень часто, кроме Семёна, конечно, но не очень глубоко. Просто от того, что, дескать, жизнь стала какая-то непредсказуемая. Но, с другой стороны, их хохотали при этом много, причём от всей души. Впрочем, шла нормальная жизнь. А хлеб повседневный каждый добывал по-своему, порой с фантазией. У Кружалова, у единственного, была даже собственная комната, точнее, угол в этом подвале, но решительно отделённый от другого пространства, напоминающего скорее подземное общежитие или брошенное бомбоубежище, чем простой подвал. Вероятно, когда-то Лет шестьдесят назад здесь действительно было бомбоубежище. Эта догадка веселила всех, но не больше. «Какие бомбы на нас, бедолаг, сейчас могут падать?» — тихо шептал Слава Роману Любуеву. «Невидимые бомбы, которые душу убивают». А Роман отнекивался и не верил, что душу можно убить. Иногда точно свет какой-то возникал в этом подземелье. Это приходил ночевать художник-бомж, приносивший сюда картины странного художника Самахеева, который дарил ему некоторые свои полотна. Бомжи считали, что эти картины вообще ничего не стоят, и именно этим хороши. «Кому, кроме нас, нужны такие пейзажи?» — утверждал воющий по дням и ночам бомж Коля. «Одни гробы, из гробов нечеловеческие руки высовываются». Бабы, небо хмурое и земля больная. Правда, здорово написано. Пусть и висят у нас тут под землёй. Во-первых, видны плохо. Во-вторых, красиво. подземелье приносили свечи, и некоторые внимательно по ночам рассматривали эти загробные пейзажи. Друг странного Самахеева бомжом скорее был по душе, чем по обстоятельствам. Но часто, выпив стакан водки, плакал перед этими картинами. «Мне так не нарисовать!» — жаловался он. Потом он уносил эти картины куда-то, и стены бомбоубежища долго тогда пустовали. «От бомб жизни мы здесь спасаемся, бомжи!» Нередко кряхтел старичок, указавший пальцем на Семена, дескать, какой роман-труп по сравнению с Кружаловым, хоть и нарцисс при этом. А роман всего-навсего обычный и умирающий, а вот Семен — это да. Кружалов выделял этого старичка и никогда не пугал его своим взглядом. Старичок очень гордился этим. Кроме себя самого, с живым трупом внутри, Семен отличался еще одной особенностью. К нему в подземелье приходила женщина, причем красивая, молодая и очень образованная. Это поражало всех.